Глава тридцать Учитель. «Не хочешь мне ничего рассказать?» Я внимательно смерил взглядом Асси. «Ты о чем?» «Как ты поняла, что у нас с и Кино что-то было?» «Так вот и о чем», — Веля ухмыльнулась. «Я проверяла тела, хотела понять, насколько продвинулся этот ваш Кроу в усилении своих химер, а потом обнаружила в этой гнарвке следы твоего ДНК». «Значит, она была беременна?» Я сразу вспомнил все те рассказы, в которых меня уверяли, что подобное невозможно. И вот теперь, оказывается, у меня есть сын или дочь, а их мать – одна из опаснейших террористов сопредельного государства. Умею я, черт побери, выбирать себе друзей. «Вряд ли», – новая ухмылка Аси сбила меня с мысли. «Но что тогда значат твои слова о моем ДНК?» «Ты не знаешь?» Кажется, она наслаждается ситуацией. Еще во времена моей империи, одним из самых распространенных способов получения доступа на чужую территорию, было извлечение чужого генома во время полового акта. Несложная техника, но быстрая и эффективная. Кажется, я догадываюсь, чей род стал основателем империи Гнарфов. «Подожди, ты хочешь сказать, что Асакина сохранила некоторые последствия, оставшиеся после нашего плотного общения?» «Если ты считаешь, что она что-то там собирала в баночку, то нет». «Как я и сказала, специальная техника добавляет материал в изолированную капсулу, вычленяет генный код и в виде аурного энергетического слепка хранит до того момента, как им нужно будет воспользоваться». Вот, значит, как гнарфы поступают с перспективными незнакомцами. Никаких детей. Зачем лишние сложности? Просто собирают чужие геномы, как ключи на связку. Так, на всякий случай. И в этот раз Асакина точно не прогадала со мной. Учитывая, где мы их встретили и откуда был сделан предыдущий прыжок, ее корабль явно летел на Фьорн. А там моя ДНК, вернее, таинственный геном Ной-2, что постоянно проявляет себя при проверке кораблями Маури, мог бы помочь ей попасть на корабль Императора, а то и еще куда. Но вот ведь зараза. Только начинаешь думать, что преуспел, что ты в лидерах, и неожиданно выясняется, что твои конкуренты не дремлют, что у них есть свои успехи, своя дорога по которой цель в итоге может оказаться даже и ближе. Если так посмотреть, то мое поведение в этой петле, когда я как какая-то собачка бегаю за принцессой, по факту работая на таинственного нового советника, это же полная глупость и потеря времени. Может быть, надо что-то менять? Это точно не мой ребенок. Я на всякий случай решил уточнить этот момент у Аси. «А то, может быть, я все же зря психую». «Точно!» — та потрепала меня по плечу. «Живая плоть выглядит совсем по-другому. Например, кровные родственники твоего поколения у тебя сейчас есть в системе Уел, третья планета, один человек и еще один в системе Рей. Я на мгновение замер от такого откровения. Во-первых, я просто в шоке, что Аси может вот так использовать поиск на столь немыслимых дистанциях, куда до нее той же принцессе. А во-вторых, что-то у меня не совпадает количество названных родственников с тем, что я сам о них помню. Можешь показать эти точки на карте? Я развернул объемный атлас известной части галактики. И Аси тут же поставила один маркер на землю, а второй в еще неизведанный вели район космоса. А ты полон сюрпризов, девушка тоже оценила то, что получилось. Оказывается, кто-то из твоей семьи сумел забраться туда, куда ваша новая империя еще даже не успела добраться и выжить там. Но это же невозможно. На Земле остался брат, это ясно. Но кто тогда второй? «Может быть, это какой-то выживший солдок? Члены рода же считаются?» «Нет, я же сказала, только кровная родня твоего поколения. Ну или что-то равнозначное по связи. Просто член клана не подойдет. Например, того же твоего бена этот поиск не показал». «А что значит равнозначное по связи?» «Я решил копнуть в этом направлении». «Например, те, кто спас тебе жизнь». Асси сначала замолчала, но потом, увидев мой тут же открывшийся рот, добавила. «По-настоящему спасение в петле в зачет не идет». «А включение в петлю?» Неожиданно мне в голову пришла новая догадка. «Включение? Полное? Не просто сохранение памяти, а еще и с возможностью развития?» «Да». «Тогда такая связь могла бы сработать». Ответив на мой вопрос, Асси словно потеряла интерес к разговору и вернулась к исследованию корабля. А я все стоял и вспоминал тот вечер, когда в баре на земле Садон Трак научил меня активатору, после чего все, собственно, и началось. Это, конечно, может быть случайностью, но может и не быть. Я ведь так ни разу и не встретил Трака в том баре, живущего обычной жизнью. Наоборот, он мелькал на сол, про его семью ходили всякие не очень приятные сплетни на земле. «Принцесса!» – от мысли меня оторвал голос Заринкиса, начавшего доклад о наших находках. Первые выводы подтвердились. Нападение – дела рук Химер Вивисектора. Еще в судовом журнале я нашел данные о крупном сражении в системе Гнарфов. Информации мало, но, учитывая отсутствие громких заявлений повстанцев, «Думаю, это было сражение с флотом Величайшего. Кина и их союзники проиграли и бежали в сторону Фьорна». «Спасибо, лорд», — Ами поблагодарила ринкиса «Значит, ты считаешь, что Кроу вступил в союз с официальным правительством Гнарфов?» «Скорее всего. Точно смогут сказать уже наши агенты. Но хочу обратить внимание, что в любом другом случае...» Вероятность того, что Химеры Кроу случайно наткнулись именно на этот корабль, а потом преследовали его сразу по нескольким системам, крайне мала. Тем более, что космолет относится к флоту Синистрия, и мы по-прежнему не знаем, что их всех связывало. Об этом в бортовом журнале ни слова. Ха, я задумался, что Вивисектор вполне мог бы и сам погнаться за любым, кто мог помочь ему пробиться на Фьорн. Но в данном случае я, наверное, все же согласился бы с выводами Заринкиса. Разве что с Асой Кина, находящейся в полном обмундировании на мостике чужой расы, все очевидно. Она поссорилась с сопротивлением в прошлой петле и в этой попробовала найти себе новых союзников. Вот только Кроу, играющий на стороне Озерова и, как оказалось, величайшего, все равно смог до нее добраться. Ладно, возвращайтесь. Ами снова заговорила. Наши подозрения получит адмирал Дакон, и Восьмой флот будет на страже и не пропустит никого из сектора Гнарфов. Генерал Дакон? Я вспомнил, что вместе с наследником Сапора он был одним из путешественников, кого раньше повстанцы всеми силами устраняли в начале каждой петли. А тут он жив, здоров, и принцесса словно бы ни капли этому не удивлена. «Может быть, конечно, его спасли? Но почему мне ничего не сказали? Или... Кто я такой, чтобы передо мной отчитываться? Нет, определенно мне нужно менять свою стратегию поведения».